Глава 15. Преследователь. День 14. Просторы стикса. Минус 10 градусов по Цельсию. Тварь не оставила нас в покое. Она еще несколько раз пыталась подобраться к убежищу с разных сторон. Стоило лишь выйти и погрозить арбалетом, как мутант снова убегал. В чем смысл подобной тактики пока оставалось неясно. Зараженный не урчал. Из этого можно сделать вывод, что его собратьев поблизости нет, или он очень жадный и не хочет делиться. Рассвет мы встретили невыспавшиеся, зато сытые. Уже успели позавтракать и собрать вещи. Путь предстоял нелегкий. К тому же на хвосте сидел странный мутант. Рассчитывать, что он вдруг потеряет к нам интерес, не приходилось. Что с ним делать, пока загадка. Минут 15 потратили, безуспешно пытаясь найти выпущенный в тварь болт. Железяка куда-то пропала. Надо было вчера сразу за ней сходить. Может, уродец ее утащил? Подобная мысль уже не вызывала удивления. Видимо, в этой части улья вдали от людей собрались чересчур умные твари. Или всемогущий хаос Стикса решил испытать меня на прочность и насылает самых головастых из своих игрушек. «Ну-ну, посмотрим, кто кого». Я поставил на место блок смотрового окошка. Мы покинули иглу и запечатали вход, чтобы внутрь снега не занесло. Кто знает, может, когда-нибудь это скромное убежище еще послужит парочке бродя кулья. Погода радовала. Тепло и свежо. Воздух был такой чистый, что его хотелось вдыхать полной грудью, словно пытаясь напиться им, как родниковой водой. «Кайф!» протянула Дара. Эй, не говори!» поддакнул я. Взгляд прошелся по неровностям пейзажа. В голове вдруг всплыла картина цитадели. Немогучая, вызывающая первобытное бленье стена, а ее наполненная людишками нутро. Они копошились там словно личинки в трупе. Я представил себе воняющих забулдык, изуродованные лица атомитов, выхлопные машин. И мне вдруг стало противно. На какой-то миг совершенно перехотелось возвращаться. Дара задела меня плечом, проходя мимо. Этот жест вырвал разум из пуд внезапного навождения. Я поспешил догнать спутницу. Краем глаза заметил мелькающую на горизонте точку. Бинокль приблизил картинку. Там, слева от нас, на пределе видимости, бодро семенил ночной гость. В зубах он нес кисть, на которой осталось лишь два пальца. Надгробие из булыжников не уберегло тело отца Дары от надругательств. Хорошо, что она этого не видит. Надо как-то избавиться от этого уродца. В голове родился хитрый план. Осталось подыскать удачное место для его исполнения. «И долго еще до цели?» – спросила вдруг Дара. «Торопиться некуда. Новый день, новые впечатления», – подмигнул ей я. «В задницу такие дни и такие впечатления!» – буркнула она. «Просто хочется какого-то разнообразия пейзажей». «Смотри на эту белую долину, как на чистый лист, новую страницу своей жизни. Как и все несовершеннолетние, ты должна была хотеть поскорее вырваться из гнезда. Теперь тебе представилась такая возможность. Ни опеки, ни школы. Ты сама решаешь, как тебе жить». И что меня ждет в цитадели? Я кинул девушку взглядом. То, что фигурка ладная, было понятно и через куртку. Симпатичное личико с вызывающим кольцом в носу. Перспективы вырисовывались не самые радостные. А что ты умеешь? Ну, про рыбалку многое знаю. Ты имеешь в виду, что на тебя мужик богатый клюнет? У богатых, в отличие от тебя, есть вкус. Так что вполне возможно. Но вообще не про это. Вот так, болтая ни о чем, мы продолжили путь. Солнце сегодня светило особенно ярко. Стало даже жарковато, но не стоило торопиться расстегивать куртку. Здесь погода переменчива, как настроение душевнобольного. Мой внутренний навигатор подсказывал, что мы прошли по лыжне около двух километров. В бинокль уже можно разглядеть красную кляксу на снегу, которой оканчиваются четыре параллельных линии. Желание разжиться лыжами подстегнуло, и я невольно ускорился. Дара начала немного отставать. Натыкаясь на мой обеспокоенный взгляд, она догоняла, но потом снова замедляла шаг. Тварь все еще преследовала нас, периодически приближаясь и заставляя нервничать. Вот же дерьмо! Разочарованно бросил я, когда наша группа достигла точки. Даже дилетант, по имевшимся следам, мог понять, что здесь произошло. Трагичная, но в то же время такая обыденная картина развернулась перед нами. Ложня закономерно обрывалась. Поломанные лыжи. Два уже немного вмерзших в нас рюкзака Розоватый снег. «Один из ученых переродился и набросился на другого», заключила Дара, сопровождая взглядом уходящую за холм цепочку следов. «Ага, молодчина, Ватсон. В награду за смекалку можешь взять все, что тебе приглянется в этих двух рюкзаках». «Вы так щедрый, господин Шерлок!» Сделала шутливый реверанс девушка. С рюкзаком на плечах он выглядел жутко нелепо, и я невольно улыбнулся. «Что?» – поймав мой взгляд, спросила Дара. «Да так, ничего». Мы выпотрошили рюкзаки, забрали сладости. Дара зачем-то взяла парочку фальшфееров и совсем игрушечный на вид красный сигнальный пистолет неизвестной модели. Я тут уже вспомнил свой СПШ и ОСП, которые не раз спасали мне жизнь. Здесь можно попробовать подловить тварь. Мутант не удержится и подойдет обнюхать место кровавого пиршества в надежде на недоеденный кусок или недостаточно тщательно обгрызенную кость. Дара заметно ушла вперед. Я же нарочито медленно догонял ее. Зараженный совсем обнаглел и, судя по звуку, подобрался шагов на 20. Я резко развернулся, одновременно припадая на одно колено. Арбалет уперся в плечо. Палец утопил спуск. Тварь, жадно жравшая пропитавшийся кровью снег, прыжком ушла в сторону. По обезьянье перекатилась, схватив одну из костей, и петляя бросилась прочь, стремительно разрывая разделяющее нас расстояние. «Образина мохнатая!» – зло крикнул я вслед. Вернулся, подобрал арбалетный болт и пошел дальше. Мутант остановился метров за сто, уселся и стал обгладывать здоровенную кость. Какое-то время он следовал в стороне, но потом обогнал нас и ускакал по следу. Ничего хорошего это не сулило. «А зачем мы вообще-то за пустышом идем?» – спросила Дара. «Затем». У меня, конечно, карты нет, но интуиция подсказывает, эта зона отчуждения долго не продлится, а у тварей чутье на кластеры. Если где-то поблизости что-то перезагрузилось, зараженный должен был направиться именно туда. «М-м, понятно», – кивнула девушка в знак того, что усвоила. К полудню наш маленький, но гордый отряд вошел в долину и перевалил через очередной холм. В низине росли карликовые деревья. За ней дорогу преграждала густо поросшая молодыми сосенками сопка высотой примерно в километр. Видимо, эти два участка с разных кластеров. Наш знакомец-мутант гнал обратно по своему следу пустыша. Младший зараженный явно был изнурен и крайне вяло переставлял ноги. Мохнатая тварь нетерпеливо приплясывала вокруг него, как собака, торопящая хозяина. «Что он делает?» – спросила Дара. «Гонит зараженного на нас». «Это я вижу. А зачем?» «Без понятия. Держи клевец под рукой». Поначалу спускаться мы не торопились, здраво рассудив, что принимать бой лучше на возвышенности. Но потом оценили скорость передвижения пустыша и поняли, что если останемся его ждать, умрем от холода, сидя в снегу без движения. Поэтому потихоньку выдвинулись навстречу зараженным. По пути я в бинокль изучал следы пустыша в долине. Тупой мутант бестолково бродил вдоль сопки несколько десятков раз, пытаясь взобраться на нее. Но каждая попытка кончалась тем, что он скатывался кубарем обратно. Через час, завидев нас вдали, низший из зараженных заметно ускорился. Так мы встретились в самой низине среди редких низкорослых кустов. Я взял подавшегося вперед пустыша на прицел. Его мирно покачивающаяся фигура являлась отличной мишенью. Мохнатый мутант крался позади него в паре метров, пугливо припадая к земле. Был соблазн выстрелить в него, но, видимо, он только этого и ждал. Пустыш подошел шагов на десять. Арбалет сухо щелкнул. Болт угодил в глазницу. Голова твари запрокинулась, а шея при этом хрустнула. Издыхающее тело рухнуло в снег и засучило ногами, словно пытаясь убежать. Мохнатый зараженный одним прыжком оказался рядом с ним, с чудовищной силой рванул арматуру из головы, разворотив череп, и, петляя в уже знакомой манере, начал удаляться». «Охренеть!» – только и выдал я, поражаясь задумке мутанта. К вечеру мы добрались до подножия сопки. Нужно было немного подняться вверх и соорудить там укрытие на ночь, а утром уже взобраться на вершину и с нее оглядеть дальнейший маршрут. Тварь оставила нас в покое. Она занялась поеданием своего товарища. Начало подъема далось легко, но чем выше мы поднимались, тем круче становился уклон. Вдобавок мутант, видимо завершивший трапезу, весь перемазанный в крови, начал красться за нами по следу, держась метрах в тридцати. Он укрывался за сосенками, прыжками перемещаясь от одного дерева к другому, чем ужасно нервировал. «Стоит кому-то из нас зазеваться, и тварь за считанные секунды преодолеет расстояние до цели и нанесет сокрушающий удар. С этим срочно нужно что-то делать». Похоже, настало время реализовать мою задумку. Я обменял удары арбалет на ракетницу и вооружился топориком. На следующем шаге намеренно оступился, развернулся и заскользил на заднице вниз. Тяжелый рюкзак уравновесил меня, не позволяя накорениться вперед и покатиться кубарем. Ноги уткнулись два молодых деревца. Экстремальный спуск прекратился. В этом положении я и замер. Выскользнул из лямок и откинулся на рюкзак, чтоб не морозить спину и задницу. Дара подбежала ко мне. Несколько раз демонстративно попыталась поднять, изобразила разочарование и продолжила подъем. Да, докатились. Разыгрываем спектакль перед зараженным. Кто мог подумать. Вопреки ожиданиям, мутант не стал прометчиво бросаться на меня. Через полуоткрытые веки удалось разглядеть, что он подобрался на расстояние буквально двух прыжков и замер. Тварь смотрела на продолжавшую медленно удаляться дару. Похоже, на уловку она не купилась. Пришлось переходить к запасному варианту плана. Я активировал дар и начал впадать в анабиоз. Легкие перестали качать воздух. Сердце остановилось. Температура тела стремительно падала. Звуки стали приглушенными, словно изнутри пузыря. Теперь главное – поймать момент. Тут уж все в руках дары. Девушка пронзительно завизжала. Я отключил дар. Поток холодного воздуха ворвался в грудь. Я закашлялся. Ощущения были такие, словно легкие вынули, напихали в них снега, а потом вернули на место. Одним движением поднял туловище и выстрелил из ракетницы в летящего на меня мутанта. Красный снаряд угодил куда-то в корпус твари. Я едва успел выставить левое предплечье. Когти мутантов вспороли куртку и рассекли руку, противно скришетнув по кости. Топор в правой руке впился в плечо трупоеда. Монстр тут же отпрыгнул. Дара неслась сюда. Она выстрелила вслед убегающей твари, но промазала. Я все еще пытался отдышаться. Меня трясло от холода. Боли еще не чувствовалось. Да, хреновая была идея. Раньше я выходил из анабиоза только постепенно и под присмотром Воронцова. Здесь все получилось совсем не так, как мне думалось. Дара закатала мне рукав, выдернула из нагрудного кармана аптечку и споро обмотала предплечье. «Это был идиотский план!» – буркнула она. «Согласен, но вариантов у нас было немного», – стуча зубами, ответил я. «Если не избавимся от этого засранца, он рано или поздно наведет на нас, тварь, посерьезнее!» Девушка помогла мне подняться и надеть рюкзак. В голове еще шумело. Тело потихоньку начало согреваться. Боль пульсирующими волнами накатывала на предплечье, с каждым вторым ударом сердца набирая оборота. Дара перезарядила арбалет и шла немного впереди. Вдруг силуэт спутницы покрылся темными пятнами. Я почувствовал, что теряю равновесие и потянул руку, чтобы ухватиться за край ее рюкзака. Но земля сделала мне подножку, а потом ударила по затылку. Меня понесло вниз и все закрутилось.